Но в те годы, в последний раз в боях встретились конные армии: наша первая конная армия казаков и польская кавалерия. В сабельных походах обновилась романтика войны, и то, что писал Бабель, было правдой. Ошибкой многих писавших про революцию было то, что они её боялись и изображали героев своих скромными, боязливыми, как бы огорчёнными. Бабилевский герой, похожен на героев Тараса Бульбы Гоголя. Они проносятся над зелёной степью как красные шары, исхлёстанные высоким ковылём. Дымы стоят над степью. Война плещется по просторам, зацепляясь то за один, то за другой хутор. И герои Бабиле, по-моему, реалистичны. Они горят огнём своего времени, наслаждаются жизнью и своей жизненностью. они как будто сами видят свой подвиг и втайне могут пересказать его чистейшими, честнейшими, прямыми словами.